9. Через два года, где-то перед Пасхой, к монастырю подъехал усталый запыленный всадник на кауры лошадки. За плечами всадника торчал автомат. Дорожный мешок был прикручен к седлу, а охрана монастыря, два молодых вооруженных парня, приказали всаднику спешиться. «Эй, братан, автомат не кидай на землю, движений резких не делай!» Всадник легко спрыгнул, положил у ног автомат. Поднял руки. «Мужики, мне бы к отцу Панкратию или отцу Георгию...» Он говорил по-русски с небольшим акцентом, чуть грассируя. «По какой такой надобности?» — спросил один из парней, вглядывая в лица всадника. Черные длинные жесткие волосы были собраны на затылке в пучок. Черные усики и маленькая треугольная бородка, большие черные глаза. «Китаец, что ли? Кореец. Да кто его знает?» проверим сейчас васька раздался пронзительный движащий голос от которого тот кого назвали васькой дернулся и вжал голову в плечи. из окна старушки показалось сначала палка затем старушечья голова в платке завязанном по комсомольски сзади палка из старуха тут же стало гневно стучать по стене чё шумеешь а только отдохнуть легла. Да вот баб Марф, мужик какой-то «Баба Марфа! Марфа Петровна!» — окликнул старуху приезжий улыбаясь. Та, приставив ладонь ко лбу, поразбойниче, прищурившись, всматривалась в него. Всмотрелась, схватила за сердце. Пресвятая владычица! «Илюшенька, птенчик мой, ты ли это?» Приезжий подскочил к скамейке под низким окном, встал на нее коленями. На Марфу глядели знакомые и сияющие радостью глаза. — Илюшечка, жизнь моя, живой, не узнать, Господи! Глазки вот, твои глазки ухватила за плечи цепкими руками, не оторвать. — Марфа Петровна! — уткнулся Люк головой в старушечью коцовейку. — Говоришь-то как, а? По-русски говоришь. — В дом давай, в дом! — Люк снял с лошади мешок. Бабка из окна кричала. — Васька! — Ложись в конюшню уведи. Васька, проходя мимо люка, сказал, а я тебя помню. — Из колонии, что ли? — Ага, оттуда. Это ведь твой след, — показал на скулу, когда убегал тогда. — Прости, Христа ради, если зашиб. — Да ладно, Бог простит, как говорит отец Лазарь. Надо же, встретились. Уж целовала Марфа, обнимала своего птенчика, еле успокоилась, села на стул. — Изменился, — тоже скомандовало, усы и бороду сбрей, личик свое покажи. — Так растут, а ты брей, не идет тебе, лицо незнакомое будто. — Я умою столько. И Клизи измолчал, глядя, как наливаются слезами Марфины глаза. Ноги подкосились, сел на кровать, на которой спал когда-то, покрывало все то же. «Ты только не... нету, Лизы!» Ведь как бледнеет, Люк добавила. «Здесь нет, ушла на полгода назад, ушла!» «Куда ушла? Я же... я же говорил, вернусь!» «Я же, я же!» — передразнила Марфа. «Не волнуйся только, все расскажу, дай отдышусь!» «Нет, Лизы!» Это с трудом доходило до Люка. «Как же так?» Два года ведь прошло, Илюшенька, два года, никто уж и не ждал, сказали, погиб. Кто сказал? Почему погиб? Музыкант этот, Санька, и сказал. Музыкант. В горле пересохло. Музыкант, значит, откуда он тут? Марфа взмахал рукой. Нет, ты ничего такого не думай. Лиска, кремень, да... Ай! Марфа горестно вздохнула. Как тебя увезли, Лиска, места себе не находила. Почернела, глаз не поднимала. Все с девочкой, малявочка этой вашей, возилась. А месяца через четыре музыкант пришел. Сам пришел уж, как дорогу нашел, не знаю. И есть мнение, что подсказали. Пришел, попросился пожить при монастыре. И многим по душе пришелся, особенно отцу Георгию. — Улыбчивый такой, в церковь входит, всем помогает, на клиросе петь стал, детишек нотам учить. Вот отец Георгий говорит. — присмотри, Слиза хороший парень, а то я уже присмотрелась, знаю, что хороший, — и молчит дальше. Пока разговоров таких не заходило, она вроде бы веселее была и с музыкантом этим любезно, а как про замужество отец заговорил, помрачнело опять. К удивлению Марфы ее мнение о музыканте разделял Федор. После отлета Илюшеньки послушник продолжал заходить к старухе на чай. Сначала робко, потом все смелее. Сидел, подолгу выслушивал причитания о кивал, всплакивал, то есть разделял страдания Марфы, причем лукавства она в этом не замечал. Не извинял бы еще. Совсем хорошо. И вот я ему говорю, казачок-то засланный. И Федя мне точно, и я так думаю. Где-то сразу после прихода музыканта Лиза за трапезой и спрашивает. — Алекс, может быть, ты слышал что о Галюке? Тот замялся, вроде не знает, как и сказать. — Разговоры, конечно, ходили. Но правда или нет, Лиз, словом... Лизу затрясло. — Какие разговоры? — Будто в управлении щитом возникли проблемы. Решили зафрахтовать самолет на Тайвань. Там ты сама говорила, мать Люка жила, которая этот щит создавала, и будто Люк должен был на этом самолете лететь. И что? Полетел. Я не знаю точно, Лиза, но самолет разбился. И все. Была Лиза и нет ее. Матушка плачет, отец Георгий бегает по комнате, Лиза, Лиза, слом откровенный. А потом? Да что потом? Лиза в церкви пропадать стала, и все молчит. Музыкант подступает, выходи за меня. Отец Георгий говорит, выходи за Александра, а Лизка молчит. С полгода где-то назад утром хватились. Эту лиски записку оставила, мол, она всех любит и папочку дорогого, но венчаться только с Люком, то и с тобой будет. А если Люка написала живых нет, замуж не пойдет. Алекс это еще покрутился немного здесь и тоже пропал. Если он ее нашел, нашел бы, узнали. Любит она тебя, не сомневайся. Марфа вдруг спохватилась, что гостью желанной из дороги не пил, не ел, да суетилась у печки, смахивая слезы передником. Кликнула Ваську, послала для бритья чего-нибудь сообразить, отправила Люка в теплую баню мыться и бриться. Вечером натоплю. А ты пока пыль смой и обедать. Нашла в шкафу его вещи. Рубашку не дам. Для свадебного платья на отделку пойдет. Повторила она уже говоренное когда-то. Уверенно сказала, и на сердце Люка стало легче. Правильно пойдет на на платье. Не стала она говорить, что накануне своего ухода Лиза в растерянности спросила. — Как ты думаешь, бабуль, выходить мне за Сашу? Папуш больно переживает, жалко. Повздыхали, поплакали обе. Марфа только сказала. Вот вышла-то, Лизок, за Саньку. Хорошо. И сидишь ты, значит, у окна, как сейчас. А там Илюшечка идет. Вернулся. Представила? Лиза посмотрела в окно. Представила. И что? Отвернулась. Пойду я. «Часы пора читать». И ушла.